Виктория Крим уже крутилась около аудиовизуального экрана. Бывшая Ундина выглядела слегка испуганной и держалась в стороне от основной толпы адепток, все еще крутившихся вокруг доски объявлений. Бледность и обособленность Виктории контрастировала с оживленностью и румянцем на щеках у остальных девушек, прослышавших о предстоящем бале. — Что же будет? спросила она как только я подошла ближе бал будет через неделю на исходе первого месяца осени произнесла я попутно отвечая кивком и улыбками на приветствие других среди делами быстро разнеслась весть о том что я стала близка к декану и ректору участвую в расследовании дознавателей столицы и кручусь возле молодого красавца дракона словом Я стала кем-то вроде местной знаменитости. И теперь, помимо всего прочего, на меня возложили миссию по поддержанию спокойствия. Я понимала, что не имею права ходить с хмурым лицом и никому, разве что уме, не могу открыть печали от потери подруги. Народ волшебных существ вел себя так же, как люди, столкнувшиеся с бедой, что пока проходят стороной, не хотят слышать дурных вестей. Поэтому-то бал необычайно воодушевил всех. Что бы там ни происходило за воротами, а жизнь продолжалась, и никто не мог отнять радость и желание веселиться у оставшихся в живых. Тем более, что на этот бал традиционно возлагались особые надежды. На нем имелся реальный шанс познакомиться с будущим женихом. Многие из истинных с удовольствием приглядывались к девушкам, чтобы позже соединить судьбу с одной из них. Чистокровных дочерей драконов, волкодлаков и магов на всех не хватало. «Будешь держаться около меня, Виктория, поняла?» — спросила я, приблизив свое лицо к ней, и ни шагу без моего дозволения. «Но как же...» — залепетала первокурсница, чуть заметно зардевшись. «Ведь нас будут приглашать...» Четверых уже пригласили. Холодно заметила я, отойдя на шаг и скрестив руки. Гранду Гуманду пришлось их упокоить навечно. Я присутствовала. Знаешь, зрелище не из приятных. И последнее видение жертв подобных приглашений тоже. Ты же не хочешь стать следующей, правильно? Вот и умница. Не беспокойся, я не оставлю тебя без танцев». «И без жениха», — мысленно добавила я. «Персилия Лагра перед балом должна будет дать мне подробные инструкции». «Очень хорошо. Так я буду считать свою миссию выполненной». «Я буду слушаться тебя во всем, только не ругай меня», — шмыгнула носом Виктория. Ее пепельно-серые, почти бесцветные глаза наполнились слезами. Я молча протянула бывший ундини платок». Как прошло первое обращение? О, это так волнующе! Будто пружина в груди раскрылась. И Регина мне стало немножко легче. И тоска по дому отступила. Там ведь у меня тоже был хвост. Виктория заметно повеселела. Мы еще немного поговорили о ее прежнем доме. Я видела, насколько ей важно с кем-нибудь поделиться. И помнила себя в ее положении. Попав вдоль Немир, сначала чувствуешь себя здесь чужой, потом привыкаешь, обрастаешь социальными связями. Ну нет-нет, да и сгруснется, А поделиться не с кем. Не всем везет на подруг, так как мне с фарф. Я рассталась со своей подопечной через полчаса Взяв с нее обещание каждый день информировать меня о положении дел. Конечно, предосторожность была почти излишней, как сказал дознаватель, преступники затаятся. Но береженого Бог бережет. Так говорили в моем мире, и сейчас я убедилась в этом в полной мере».